Рэй Брэдбери, зеленое утро. Он присел возле тропы и приготовил нехитрый ужин. Потом слушал, как потрескивает огонь. День был похож на тридцать других, и он кончился. Солнце зашло. Устало, щуря глаза на огонь, он вспоминал, чем занимался весь день. С утра пораньше вырывал небольшие аккуратные ямки, потом сыпал туда семена и носил воду из прозрачных каналов. Сейчас, скованной усталостью, лежал, глядя в небо и наблюдал, как небо меняет свой цвет. Его звали Бенджамин Дрискол. Ему был 31 год. Он мечтал, чтобы весь Марс зеленел, покрывался высокими деревьями и густой травой, чтобы, наконец, на планете появился воздух. Дерево. Чего-чего оно только не может. Оно красит природу, дает тень приносит и роняет плоды. Или становится, целым царств... Или становится целым царством детских игр, целый небесный мир, где можно висеть на руках, лазить и кувыркаться, играть. Дерево — это живительный холодок для легких и ласковый шелест для уха, который боюкает тебя словно ребенка в люльке. Он лежал и слушал, как набирается сил земля, ожидая солнца, дождей которых всё нет и нет. Он представлял, как посаженные им деревья, трава и кустарники брызнут зеленью, как ветка за веткой рванутся к небу зацепится за него и потянутся ввысь. Тогда весь Марс станет солнечным лесом, Прекрасным фруктовым садом. А завтра снова он встанет, Быстро позавтракает И выйдет в путь с рюкзаком. Станет опять копать ямки, Сажать семена или саженцы, Будет осторожно уминать землю И поливать, поливать. К полудню небо станет ярче, Польет вниз тепло. Бенджамин Дрискол Посмотрел на костер и сказал ему, Что для него тоже нужен воздух. Костер его товарищ, Который обогревает в холод, Ласково кусает пальцы, Дремлет рядом, щуре сонные глаза. Здесь, на Марсе, воздух редкий, Чуть поработал и устал. Все равно, что в Андах в Южной Америке. Вдохнул и не чувствуешь. Невозможно надышаться. Его грудная клетка расширилась за 30 дней. Нужен, нужен воздух. Вот зачем он здесь садит деревья. Деревья — легкие планеты. Костер радостно щелкнул. Он любил, когда с ним разговаривали. Дрискол вспомнил, что в школе им рассказывали про Эпплсида. Он шел через Америку и сажал яблони. Но дело Дрискола поважнее. Он сажает дубы, вязы и клены. Делает не просто плоды для желудка, а легкие для планеты. Бенджамин вспомнил, как приехал на Марс. Тихим марсианским утром он осматривался вокруг и думал, как он тут приживется, какой будет его работа, и потерял сознание. Потому что воздух очень редкий, и многие его не переносят. Его привели в чувство и предложили лететь обратно. Никогда! Дрискал смотрел на пустынный пейзаж Марса ни одного деревца. Возникшая в голове мысль взбодрила его подобно глотку чистого воздуха. Он будет садить деревья и траву. Вот его работа. Бороться с тем самым, что может ему помешать остаться здесь. Он решил повести свою частную садовую войну с Марсом, чтобы насадить земные растения потому что родные за столько тысяч лет изжили себя. Нужны ветвистые мимозы, плакучие ивы, магнолии, величественные эвкалипты. Он с трудом встал и нашел координатора. Полдня они говорили о том, что растет в зеленом уборе. Сейчас нет садов, есть только несколько частных садов, зеленеющей хлореллой. Продукты пока доставляются с земли замороженными. Отправляют их в виде сосулек. Помочь семенами и саженцами координатор тоже не мог. В ракетах очень мало места, поэтому пройдут месяцы, если не годы, пока начнется новая планомерная засадка планеты. Так что пока Адрисков может действовать сам. С семенами ему помогут саженцами тоже, а ракеты сейчас заняты оборудованием для рудников, и проект Дрискала не будет пользоваться успехом, но координатор разрешает ему действовать по собственному почину. Ему разрешили. Разрешили! Выдали мотоцикл, он наполнил багажник семенами и саженцами, выехал в пустыню, И стал садить, садить, садить. Это началось 30 дней назад, и он ни разу не оглянулся, ни разу. Оглянуться значит упасть духом. Он оставлял свой мотоцикл и с рюкзачком за плечами шел и шел, и шел, а еще он не мог оглянуться, потому что стояла очень сухая погода, и вряд ли хоть одна семечко проросло. Может быть, вся его работа пропала зря? И четыре недели изнурительной работы впустую? Поэтому он смотрел только вперед. Шел под солнечной долине, все дальше от первого города, и ждал, когда же пойдет дождь. Бенджамин натянул одеяло, спасаясь от ночного холода. Марс не постоянен. Пропеченный дневным солнцем холмы покрывал иней. Он думал о почве, о жирной черной почве, которая в руках шевелится от сытости. Она должна давать богатый урожай, но нужны дожди много дождей. Тогда вырастут деревья из Полины, а стручки фасоли станут ронять на землю огромные невообразимые зерна. Сонный костер укутался пеплом и тоже уснул. Воздух дрогнул. Вдали прокатилась тяжелая телега. Дрискол сквозь сон подумал, что сегодня непременно будет дождь. Должен быть, иначе все его труды пойдут прахом. Он вытянул руку из-под одеяла проверить, не идет ли дождь. Дождя не было. Бенджамин сонно подумал, что дождь все равно должен быть сегодня ночью. Он проснулся от того, что что-то тронуло его бровь, и на губу скатилась влага. Вторая капля попала в глаз и затуманила его. Третья ударила в щеку. Дождь! Шел настоящий дождь, прохладный, ласковый, теплый, легкий. Он моросил с высокого неба. Волшебный эликсир. Он пах невероятными чарами, Высокими звездами, чистым воздухом. Дождь нес острую на вкус пыль, Вызывая во рту те же ощущения, Что и старый добрый херес. Дождь! Как долго Дрискал ждал его! Он сел. Одеяло съехало, И по голубой рубашке Дрискала Стали расплываться мокрые пятна. Капли дождя становились все крупнее и крупнее. Костер сердито пошипел и умолк. Он выглядел так, будто по нему плясал неведомый зверь. И вот остался от него только серый, исчезающий дым. Огромный черный свод неба вдруг раскололся на миллиарды осколков. Замер на мгновение, чтобы биджамен мог хорошенько рассмотреть... И на Марс обрушился проливной, все поглощающий, напитывающий землю влагой водный поток. Это был мрак, водяная завеса, и она несла жизнь. Он сидел под дождем, промок до костей. Он сидел и смеялся, подняв лицо к верху. Не было на земле и Марсе человека счастливее его. Он хлопал радостно в ладоши, пробежался вокруг маленького лагеря, а дождь хлестал тугими струями, пузырился на мокрой земле. Был уже час ночи, дождь не прекращался. Он лил непрерывно два часа, потом разом прекратился, На небо высыпали яркие чистые звезды, яркие, как никогда. Бенджамин Дрискол достал сухую одежду, переоделся, лег. И счастливый уснул. Между холмами медленно взошло солнце. Лучи вырвались на свободу, тихо скользнули по земле и разбудили Дрискола. Он медленно встал. Целый месяц он работал, целый жаркий месяц он работал и ждал своего дня, работал и ждал. И вот он впервые стал лицом в ту сторону, откуда пришел. Утро было зеленое. Насколько хватало глаз, к небу подымались деревья. Ни одно, ни два, даже не десять. А все те тысячи, что он посадил, опуская в землю семена и саженцы, Могучие деревья высотой с дом, зеленые-зеленые, огромные, пышные, сотливающие серебром листвой, блестящие на ветру и солнце, лимонные деревья, липы, секлой, дубы и вязы, осины, вишни, клены, ясени. Яблони, и апельсиновые деревья, эвкалипты, подстегнутые дождем, вскормленные доброй почвой, мощной стеной стояли перед Дрисковым. Они тянули к небу мощные ветви, на глазах у Бенджамена проклевывались и вырастали новые ветви, и покрывались молодой листвой, и это было буйство растительности. Невероятно радостно воскликнул Дрискал. Но долина и утро были зелеными, и воздух! Над Марсом был воздух отовсюду, словно живой поток, словно горная река струился свежий воздух, кислород, который источали его деревья. Казалось, он переливается хрустальными волнами. Прекрасный, свежий, зеленый, чистый, прохладный кислород заполнял долину. Еще мгновение, и в поселке распахнутся окна и двери. Люди выбегут навстречу чуду. Они будут его вдыхать, глотать. Щеки порозовеют. Носы озябнут, легкие заново оживут, сердца забьются чаще и радостней, а в усталые тела вольется живительная сила, и они полетят в счастливом танце. Бенджамин Дрискол глубоко-глубоко вдохнул зеленый влажный воздух и потерял сознание. Как и в свой первый день пребывания на Марсе, прежде чем он очнулся навстречу золотистому солнцу, ему поднялось еще пять тысяч деревьев.